— И еще одно. Люси и Пауль имеют в своем распоряжении хронограф, — сказал Гедеон. — Они могут попытаться найти вас здесь сегодня или раньше и воспрепятствовать всему, включая передачу лексира. — Ну, уж столько о законах непрерывности ты уже понял, что знаешь, что до сих пор им это не удалось, а именно саботировать мои планы, иначе бы мы не сидели здесь, не правда ли? — граф улыбнулся. А на следующие часы, пока эликсир не катся у меня в руках, я принял особые меры предосторожности, само собой разумеется. Ракочи его люди будут убивать любого, кто отважится без разрешения к нам приблизиться. Гидеон кивнул и положил руку на желудок. Уже пора, сказал он, и наконец-то наши взгляды встретились. Я вскоре вернусь назад с эликсиром. Я уверен, что ты великолепно справишься со своим заданием, мой мальчик, быстро сказал граф. Счастливого пути. Мы с Гидолием проведём это время со стаканчиком красного вина. Я упёрла свой взгляд Гидеона и постаралась вложить в него всю мою любовь, а потом он исчез. Мне бы так хотелось расплакаться, но я и дальше сжала зубы и заставила себя думать о Люси. В салоне леди Тилни за сэндвичами и чаем мы снова и снова проверяли всё. Я знала, что мы должны победить графа его собственным оружием, если мы раз и навсегда хотим победить его. И это звучало совсем просто, если предположения Люси были верны. Она бросила их в воздух просто так, и сначала мы их отмили, но потом гид он кивнул первым. "Да", сказал он. "Всё может быть, что ты и права". И он снова заметался по помещению. Предположим, мы сделаем, что скажет граф, и дадим Гидеону нашу кровь, продолжила Люси. Тогда он сможет завершить круг крови во втором хронографе и передать эликсир графу, который в свою очередь станет бессмертным. Что как раз и было причиной, и что мы все эти годы пытались избежать, как к чему и ад, Илий спросил Паул. Люси поняла голову. Подожди, дай нам по крайней мере продумать. Я кивнула. Хоть я ещё не точно знала, что она задумала, но у меня где-то в уголке сознания образовалось сначала маленький вопросительный, а затем вырос во огромный вопросительный знак. Граф станет бессмертным, но только до моего рождения.